Покаяние. Тарковский и Перестройка. Дежурно вежливые выступления представителей братских киносоюзов из соцстран, прерывавшие драматический сюжет съезда, напоминали телефонные звонки во время полового акта. Ласло Лугоши. Последние годы, трудное, кризисное для него время, Тарковский жил и работал за пределами родины, о чем приходилось думать с горечью и сожалением. С этим невозможно было не согласиться, ни примириться. Советская культура. Советская эпоха все стремительнее неслась под откос, хотя мы по-прежнему не могли вообразить ее уже реально близкий коллапс. Бунт вспыхнул прямо на территории Кремля, где проходил пятый съезд кинематографистов. Случившееся там 13 мая 1986 года назвали потом «Генеральные репетиции перестройки». Съезд сменил руководство Киносоюза, покончил с партийной цензурой в кино, снял с полки десятки, даже сотни фильмов и объявил переход киноиндустрии на рыночные рельсы. Этот съезд изменил жизнь людей, профессионально связанных с кино, а косвенно повлиял и на многих других. Совершенно неожиданно я оказался в эпицентре культурной революции, будучи избран в новый секретариат Союза, и назначен председателем конфликтной комиссии по реабилитации полочных фильмов. Этот поворот судьбы стал вторым ключевым в моей жизни после смены профессии и переезда из Львова в Москву. Сегодня, когда произошла реставрация совка, из передач телеканалов и псевдоисторических книженок можно узнать, что пятый съезд был подрывом национальной безопасности, диверсионным заговором про западных либералов и прообразом развала СССР. Альтернативной информации об этом знаковом событии почти не найдешь. Слишком многим оказалось выгодно или оболгать его, или стереть, вычеркнуть из истории. Но время, будьте уверены, снова изменит оптику, очистит от субъективных искажений, восстановит реальные пропорции и масштабы. Приход к власти в 1985 году Михаила Горбачева — породил некоторые надежды. Но советская жизнь, в том числе кинематографическая, не спешила меняться. Чиновники и редакторы Госкино вычищали из сценариев малейшие намеки на Крамолу. На студиях в Союзе кинематографистов по-прежнему заправляли всем генералы и комиссары. В этих ролях чаще всего выступали режиссеры, снявшие в свое время несколько хороших фильмов, но позже занявшие начальственные кресла, в которых чувствовали себя неприкасаемыми. Их новые работы, художественно слабые и ленивые по мысли, поднимались на щит как образы идеологически выдержанного искусства, созданного проверенными товарищами. Критиковать их было почти невозможно. Правда, в прессе стали появляться нелицеприятные публикации о состоянии кинематографа. Одна из них была делом рук режиссера Владимира Мотыля, другая — журналиста Юрия гейка И называлась она «Зачем пришла к нам Анжелика?» В ней автор критиковал прокатную политику страны за то, что в кинотеатрах показывают чисто развлекательные зарубежные ленты. Сегодня такая постановка вопроса кажется нелепой, но тогда эти рассуждения попадали в совсем другой контекст. Общественность начала задаваться вопросом, почему не пользуются зрительским успехом статусные советские фильмы. Они все чаще проваливались в прокате, на них сгоняли солдат или школьников, а в отчетных цифрах посещаемости практиковались приписки. Особенно курьезным оказался случай с «Красными колоколами» Сергея Бондарчука. Снятая в Мексике с участием западных звезд, эта мертворожденная революционная эпопея была встречена полным зрительским равнодушием. В некоторых публикациях даже затрагивалась запретная тема. Лучшие режиссеры, такие как Глеб Панфилов или Алексей Герман, сталкиваются с огромными препятствиями в осуществлении своих замыслов, а их готовые фильмы подвергаются жестокой редактуре или ложатся на полку. Что такое цензура, на своей шкуре узнали главные режиссерские таланты советского кино. Григорий Чухрай и Марлен Хуциев, Сергей Параджанов и Вадим Абдрашитов, Владимир Мотыль и Андрей Смирнов, Лариса Шипитько и Элем Климов. молодые таланты, такие как Александр Сокуров, испытывали нечеловеческие трудности, чтобы пробиться через заслон цензуры и фильтр проверки на конформизм. Зато «Зеленая улица» была открыта перед генералами идеологического фронта, пошедшими во служение власти. Только они могли работать беспрепятственно. Еще хуже, чем в Москве и Ленинграде, обстояло дело в национальных республиках. В Украине травили Киру Муратову и авторов поэтической школы, Убийственное партийное постановление вышло по литовскому кино. Даже в Грузии, где обстановка для кинематографа была наиболее благоприятной, сил партийного мецената Эдуарда Шеварднадзе не хватило на то, чтобы выпустить на экран антисталинский трагефарс «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Исказился и высокий, заработанный в годы оттепели, международный имидж советского кино. Отборщики крупнейших западных фестивалей столкнулись с нежеланием киночиновников давать им фильмы диссидентов от кино Андрея Тарковского, Атара и Осилиани, Элема Климова. Тем более, что и Тарковский, и и Осилиани, покинув родину, уже не первый год снимали за границей и из диссидентов превратились в невозвращенцев. К середине 1980-х стало ясно, что кинематография СССР несмотря на многие ее достижения, пришла в состояние глубокого системного кризиса. На этом фоне в середине мая 1986-го и произошел революционный Пятый съезд, который энтузиасты Перестройки назвали историческим, а ее противники — истерическим. Ему предшествовали бунтарские перевыборные собрания профессиональных секций Союза кинематографистов. В некоторых секциях выбрали новых председателей, причем вовсе не рекомендованных и одобренных свыше. Так и я, совсем еще молодой человек, неожиданно для себя самого возглавил секцию кинокритики. Но главное — делегатами на Большой съезд, а ведь именно они, делегаты, решали дальнейшую судьбу Союза, отправили совсем не тех, кого полагалось по понятиям и ритуалам прежних лет. Бунт на корабле начался как раз с критиков, самой радикальной и потенциально-диссидентской фракции. На собрание заявился партийный куратор и зачитал список рекомендуемых на съезд делегатов. Их было ровно столько, сколько требовалось избрать по отведенной критикам квоте. Это практически гарантировало нужный руководству результат. Но тут встал скромный киновед Виктор божович и, глядя на куратора невинными глазами, предложил расширить список и внести еще одну кандидатуру. Он выдвинул человека умеренного, партийного, совсем не опасного. Но партийцы застыли. Они прекрасно знали, чем пахнет такая инициатива. Осмелев, стали вставать другие участники собрания и предлагать все новых кандидатов. Это значило, что будет запущен механизм тайного голосования с неравным количеством мест и кандидатов. Самый страшный сон партийного функционера. Так и случилось. На съезд выбрали совсем не тех. Критики создали прецедент, слухи о котором мгновенно распространились. А потом началась цепная реакция. Дошло до того, что в секции режиссуры прокатили главных кинобоссов — Бондарчука, Ростоцкого, Матвеева и их самого Льва Кулиджанова, главу союза по прозвищу «Спящий Лев». Все они, неизбранные, присутствовали на съезде как подотчетные члены правления и секретариата, даже привычно восседали в президиуме. Но право голосовать уже не имели. Атмосфера в Кремле была сюрреалистической. Фронта в самом сердце коммунистической цитадели. В отчетном докладе Кулиджанов перепутал Литву с Латвией, а ведь это было время, когда назревал взрыв национального самосознания. Зал отреагировал саркастическим хохотом. Охрана Кремлевского дворца никогда раньше не становилась свидетельницей такого непосредственного поведения. Перевозбужденный зал устраивал овации радикальным ораторам и захлопывал тех, кто пытался защитить старые устои. Среди них оказался и Никита Михалков, назвавший не неизбрание Бондарчука ребячеством. И еще на этом съезде из уст киевского режиссера Михаила Беликова я впервые услышал слово «Чернобыль». Прошло полмесяца со дня катастрофы, но информация о ней только начала просачиваться сквозь цензурные заслоны. Мне тоже довелось выйти на трибуну съезда. Я подверг критике профессионально беспомощную, к тому же с антисемитским душком, картину Николая Бурляева «Лермонтов», которую старое руководство Союза показало делегатам как образец достижений советского кино. Казалось бы, локальный вопрос, но сидевший в президиуме Сергей Бондарчук, тогдашний тесть Бурляева, воспринимал это как посягательство на свой клан. Легенда гласит что ему пришлось вызывать неотложку. Потом началось голосование, и длилось оно чуть ли не всю ночь. Вернее сказать, объявление его сенсационных итогов пришлось ждать до утра. Функционеры Союза, получив от комиссии расклад голосов, пряча ужас в глазах, бегали к начальству, пытаясь скрыть страшную правду. Почти никто из старого состава в новое правление избран не был. Вскоре информация о том, что старая генеральская гвардия проиграла сражение, поступила в ЦК КПСС. Подавлять бунт на корабле было слишком поздно, и вместо проваленного плана А был запущен план Б. Ставку сделали на Элема Климова, как нового руководителя Союза. Все же коммунист и из проверенной партийной семьи. Даже имя Элем означает «Энгельс», «Ленин», «Маркс». Это была ошибкой. Климов ни за что не дал бы кукловодить им по старинке. И рядовые участники съезда, зная его бойцовский характер, совершенно искренне отдали ему свои голоса. Климов тут же сформировал свою команду. Новый секретариат, состав которого съезд с энтузиазмом одобрил. Это была последняя модернистская акция перед тотальным нашествием на Россию постмодернизма. И это же первая из оранжевых революций. Здесь, на территории Кремля, был свой Майдан, не расходившийся до утра. Здесь был абсолютный кинематографический саспенс. Венгерский режиссер Ласло Лугоши сказал потом, что дежурно вежливые выступления представителей братских киносоюзов из соцстран, прерывавшие драматический сюжет съезда, напоминали телефонный звонок во время полового акта. Здесь была мистика. По Александровскому саду фланировал туда-сюда солдат с соколом на плече. В разгар сухого закона делегаты пили водку из ладони Маргариты Тереховой. В воздухе пахло исторической предопределенностью. Все чувствовали, что стали участниками судьбоносного события. На следующее утро те, кому удалось поспать, проснулись в другой стране. Если у кого и случилась истерика, то не у хулиганов, сгонявших со сцены неугодных ораторов, а у генералов от кино, которые пытались представить дело так, как будто их лишили права на профессиональную работу, репрессировали и чуть ли не сослали на рудники. На самом деле они лишились всего лишь секретарских кресел и пайков, но продолжали работать на студиях, снимать фильмы, участвовать на фестивалях. Уже в довольно солидном возрасте они и после 1986 года выпустили как минимум по одному, а то и по несколько фильмов. Станислав Ростоцкий — один, Юрий Озеров — 4. Евгений Матвеев — 4, Игорь Таланкин — 3, Лев Кулиджанов — 3, Владимир Наумов — 5, до 2000 года, а потом еще два, Сергей Бондарчук — сериал «Тихий дон». Хотя они и не имели прежних преференций на кинопроизводстве, но даже близко не сталкивались с тем, что пережили в советские времена авторы полочных картин. Исключением среди генералов был Владимир Наумов, чей скверный анекдот в свое время — угодил под запрет. Не спорю, психологическая травма прежней номенклатуре была нанесена серьезная. Но в отличие от них, Элем Климов в своей жизни не снял больше ни одной картины, положив все силы на то, чтобы дать возможность работать молодым талантам и тем, чьи ленты стали жертвами цензуры. Почувствуйте разницу. Еще один важный штрих к картине Пятого съезда — На нем не было Андрея Тарковского. В мае 1986 он уже был смертельно болен, и жить ему оставалось чуть больше полугода. На следующий день после съезда я уехал в Тбилиси. Очередная командировка на киностудию. В то время у меня таких было по нескольку в год. То в Алма-Ату, то в Таллин, но грузинскую студию я любил больше всех. Там царила особенная творческая человеческая атмосфера. Там уважали и ценили таланты, и даже умели скрывать неизбежную зависть к ним. А количество выдающихся режиссеров на душу населения республики и на единицу площади студии «Грузия фильм» превышало голливудские и франко-итальянские стандарты. Руководил студией Резо Чхиидзе. Он и Тенгиз Абуладзе, считавшиеся отцами грузинского неореализма, породили множество последователей. Расцвела грузинская школа кино с ее излюбленным жанром притча, фольклорного мифа, вечного и вечно актуального. Кино Грузии само стало мифом, сказочным исключением из современного искусства, либо подчиненного идеологии, как в СССР, либо тронутого пессимизмом и скепсисом, как на Западе. Его называли островком вольной античности и ренессанса, а у советских властей оно вызывало раздражение свободолюбием, идеализмом и оторванностью от грешной земли. На самом деле, как раз грузинское кино было глубоко укоренено в народной жизни. Кинематограф стал в маленькой Советской Республике способом национального самопознания и абсолютно культовым явлением. По престижности с ним мог соперничать только футбол. В России грузинское кино знали и любили преимущественно в комедийном варианте. По телевидению бесконечно крутили короткометражки где герои говорили с кавказским акцентом и фильмы не горюя им георгия донелии отвечавшего за грузинскую комедию в москве но не будь грузин российское кино лишилось бы и таких шедевров эпохи оттепели как летят журавли михаила колотозова и заставы ильича Марлена хуциева ведь оба этнические грузины можно сказать это кинематографически одаренная нация в немалой степени несла ответственность за высокий имидж советской имперской культуры. Это парадокс. И роман Балаян очень точно сказал, было советское кино и было кино грузинское. Целая когорта прекрасных режиссеров создавала кинематограф Грузии в пору высшего расцвета. И Эльдар Шенгилая, и его брат Георгий Шенгилая, и александра Рихвиашвили. Но были среди них два бесспорных лидера и авторитета, Два мощных автора с самой глубокой художественной философией. Первый — Тенгис Абуладзе. В зрелые годы снял великолепную поэтическую трилогию, насквозь прошитую ритуальной символикой. Она началась фильмом «Мольба», продолжилась «Древом желания», а завершила ее эпическая сага покаяния, полная смелых политических аллюзий. Второй — Атар Иосилиане, мастер утонченных медитаций, тоже создал свою грузинскую трилогию. «Листопад», жил «Жилпевчий дрозд», «Пастораль», прежде чем покинуть Грузию и уехать жить и работать во Францию. Оба — режиссеры самого крупного калибра. В России, если исключить Тарковского, не так просто найти им равно великих. Едва приехав в Тбилиси, я встретил Евгения Евтушенко. Знаменитый поэт находился тут уже несколько дней и узнал о пятом съезде из сообщений радио. «Вас же выбрали секретарем Союза», — возбужденно заговорил он. «А вы знаете, что здесь, на студии, лежит замечательный фильм «Покаяние», и он запрещен? Надо что-то с этим делать». Конечно, я много слышал об этом проекте Тенгиза Абуладзе, запущенном под покровительством Эдуарда Шварднадзе в тайне от московского начальства. Шварднадзе смог добиться, чтобы картина была завершена, но вскоре переехал в Москву, возглавив МИД СССР. Пробить выпуск покаяния и защитить его от репрессий Центра — об этом до перестройки не могло быть и речи. Тема сталинизма, да еще в такой жесткой постановке, оставалась табуированной. Пленку, похоже, с санкции самого Шварднадзе заперли до лучших времен в сейфе и строжайшим образом запретили к нему даже подходить. А вдруг они и настали? Лучшие времена. Я тут же позвонил Абуладзе. Он тоже был вдохновлен ветром перемен и сдержанно оптимистичен. Вместе со своим другом, директором студии Ризо Чхиидзе, они организовали для меня тайный просмотр. Это был еще один судьбоносный момент перестройки, который тоже сопровождался саспенсом, отчасти комедийным, в духе грузинского кино. Мы приехали в Тбилиси вместе с женой и сразу стали объектами местного гостеприимства что было и прекрасно, но и небезопасно иногда. В день секретного просмотра, назначенного, кажется, на пять часов, нас пригласил режиссер темур Баблуани в небольшую загородную поездку. Выехали с утра, заглянули в живописный монастырь, а потом сели перекусить в горной деревушке. Уже тогда стало понятно, что выезжать за город в такой ответственный день было ошибкой. Вино лилось рекой. Стол ломился от двухэтажных закусок, когда тарелки ставят одну на другую. Мы стали беспокоиться, не опоздать бы на просмотр. но ну а на обратном пути раздолбанные «Жигули» Баблуани окончательно вышли из строя. Даже загорелся двигатель. Мы бросились ловить попутку и доехали до студии грузия фильм с 15-минутным опозданием. Было очень стыдно. В большом кинозале нас ждали два аксакала — Чхеидзе и Абуладзе. С нашим прибытием зрителей стало четверо. Но в будке киномеханика, откуда шла проекция, набилось человек 15 студийных работников. В зал их не пустили, и они смотрели картину одним глазом. Через маленькое окошко в стене проекторской. Впечатления от фильма, усиленные детективной атмосферой просмотра, трудно описать словами. Это было гневное разоблачение тоталитарной диктатуры, В главном герое гротескно смешались черты Сталина, Берии, Гитлера, Муссолини. И это же была трагедия столкновения любви и предательства, насилия и поруганной, но не убитой человечности. Через два дня мы вернулись в Москву вместе с Абуладзе, Чхеидзе и копией покаяния. Был организован показ для секретариата Союза. После него состоялось бурное обсуждение. Картина стала первой ласточкой перестройки, и ей предстоял долгий, славный полет. Как раз за время моей грузинской командировки в Союзе и создали конфликтную комиссию, и меня назначили ее председателем. Как выяснилось, я приступил к работе даже раньше официального назначения. История с легализацией покаяния оказалась долгоиграющей и, опять же, наполненной саспенсом. Мы запустили этот сюжет — Но дальнейшая судьба фильма решалась в высоких цыковских кабинетах. Лоббистами были Александр Яковлев и, конечно, Шварднадзе. Главным противником покаяния выступал твердолобый аппаратчик Егор Лигачев. Интрига раскручивалась несколько месяцев и завершилась победой перестроечных сил. Поздней осенью я увидел на афишах московских кинотеатров анонс покаяния и почувствовал, что отлегло от сердца. Дело доведено до конца. А в мае 1987-го, ровно год спустя после съезда, покаяние повезли на Каннский фестиваль, и он получил гран-при, специальный приз Фиприсси и приз экуменического жюри. Шок, который вызвало покаяние, в стремительно менявшемся советском обществе был огромен. Финальный риторический вопрос пожилой странницы «К чему дорога, если она не приводит к храму?» настоятельно требовал покаяния за репрессии и прочие грехи системы. А то, что в образе странницы предстала легендарная грузинская актриса Верико Анджапаридзе, придало этой сцене особенно мощный символический смысл. Потом, когда сенсация себя исчерпала и фильм попал в общий контекст, покаяния принялись критиковать с позиции эстетического снобизма. В фильме нашли влияние магического реализма Габриэля Гарсия Маркеса и других латиноамериканских авторов, которыми в СССР зачитывались в свое время, а теперь, присытившись, сочли устаревшими. Но Абуладзе не следовал капризам моды и смене направлений. В то время как художники его поколения на глазах коснели в своем консерватизме, Абуладзе, как и Тарковский, дал пример плодотворной непреклонности и верности себе. Ещё один эпизод, связанный с этим фильмом, столь характерный для Трагефарца перестроечных перемен. Меня, как председателя конфликтной комиссии, пригласили выступить перед показом покаяния в Доме культуры КГБ. Он находился прямо в здании на Лубянке, тогда ещё площадь дзержинского, но вход с какого-то переулка. Я поехал на метро и тут же попал в людской водоворот. Был час пик, переход, на который я рассчитывал, оказался перекрыт, И я понял, что к 19 часам, как договорились, уже не успеваю. Выскочил из метро, опять какие-то толпы перекрывают дорогу, а я к тому же понятия не имею, где, собственно, находится пресловутый КГБ. Бог миловал от визитов в эту контору. То есть огромное здание вижу, но как в него попасть, где искомый переулок — неведомо. И уже чувствуя за воротом неприятный холодок, начинаю хаотично вопрошать прохожих. Подскажите, как пройти в КГБ? Люди, три четверти приезжие, от меня шарахаются. Выгляжу как полный дебил. В общем, нашел в конце концов. На проходной меня встречает улыбчивый человек, за опоздание не корит. Повторяется почти тбилисская мизансцена. Выхожу на сцену огромного зала, а там уже минут десять терпеливо ждут начала мероприятия. Только не два аксакала, а примерно четыре сотни рыцарей, плаща и кинжала. И ветераны, и молодые бойцы, чья служба и опасна и трудна. Ни одного свободного кресла. Лица суровы, взгляды нацелены на меня, гонца перестройки. Что день грядущий им готовит? Скорую отставку? Работу в частных охранных структурах? А ведь чекисты бывшими не бывают? Надо только переждать, и все вернется на круги своя? Ответов на волнующие вопросы они ждут от фильма «Покаяние». Я что-то рассказываю про Евтушенко, про Тбилиси, про фильм, наконец. Потом просмотр и короткое обсуждение. Картина явно впечатлила аудиторию. Только еще не до конца понимаю, какого рода это впечатление. Задумчивые, растерянные перед гулом нового надвигающегося времени люди в погонах выходят на Лубянку, бредут к метро, Уже пустое в 10.30 вечера. К этому времени конфликтная комиссия освободила около полусотни полочных фильмов. Сначала мы думали, речь идет всего о 10 максимум 20 о которых знали и слышали. Но оказалось, это лишь видимая часть айсберга. Под водой таились целые пласты запрещенного кино, включая документальное, телевизионное и даже анимационное. В первый год работы комиссии один за другим на экран вышли наиболее значительные из полочных фильмов. «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Одинокий голос человека» Александра сакурова ангел Андрея Смирнова, «Рождение электричества» Ларисы Шипитько, «Иванов катер» Марка Осипьяна, «Скверный анекдот» Александра Алова и Владимира Наумова, «Родник для жаждущих» Юрия Ильенко. Хотя цель создания комиссии была сугубо практическая, Тем не менее, уже тогда начала писаться другая история советского кино. Впоследствии так назвали «Большую ретроспективу» на фестивале в Лакарно. В экспертных заключениях мы характеризовали место данного фильма в историческом и современном контексте, степень его актуальности и художественной значимости, его перспектива в прокате. Потом я отправлял утвержденные заключения комиссии в Госкино. Комитет по кинематографии по весомости был равен министерствам, Но после мая 1986 позиции чиновников сильно ослабли. Они дрожали за свои кресла и практически без всякого сопротивления шли навстречу всем требованиям Якобинского союза кинематографистов. Исключениями стали «Покаяние» и еще «Комиссар». Их судьба решалась на самом высоком уровне — в кабинетах ЦК КПСС. Фильм «Аскольдова», похоже, из-за форсированной еврейской темы, имел фанатичных противников в верхах. Они торпедировали решение конфликтной комиссии вплоть до лета 1987 года. Аскольдов ошибочно считал, что среди противников был и лм Климов. Климов действительно не относился к числу поклонников комиссара, но никогда не стал бы использовать свое влияние, чтобы навредить многострадальному фильму. Кончилось дело тем, что на пресс-конференции Московского фестиваля Аскольдов вышел на сцену и заявил что его фильм, несмотря на всеобщую эйфорию перестройки, по-прежнему запрещен. Иностранные гости, их тогда в России уважали, заволновались и потребовали показать им картину, что было сделано мгновенно. Просмотр прошел под аплодисменты Ванессы Редгрейв и других международных знаменитостей. Через несколько дней комиссар был легализован, вскоре выпущенные экраны, отправлены на берлинский фестиваль, где собрал кучу призов. Аскольдов поехал с ним в турне по всему миру, потом жил и преподавал в киношколах Европы, но больше так и не снял ни одного фильма. А конфликтная комиссия продолжала работать. В одних случаях речь шла о реабилитации полностью запрещенных картин, в других — о восстановлении цензурных купюр и авторской версии, в-третьих — о широком выпуске на экран фильмов формального проката не запрещенных, но показанных минимальным тиражом, и во всех случаях о восстановлении исторической справедливости и ликвидации белых пятен в истории кинематографа. Первыми новыми историками советского кино стали работавшие в комиссии кинематографисты. Среди них были известные режиссеры Али Хамраев, Владимир Меньшов, даже Никита Михалков в короткое время участвовал. Но все же главную заботу по обобщению и оформлению полочного материала взяли на себя киноведы и критики. Ирина Рубанова, зампредседатель комиссии и фактически ее душа, Елена стешова Татьяна Хлоплянкина. Документацию вела секретарь комиссии Карина Галимурза. Компьютеров еще не было, и никто в перестроечной суете не позаботился, чтобы сохранить архив для истории. Карина внезапно скончалась. Хранившуюся у нее папку, набитую бумагами, найти не смогли. Многие ценные материалы оказались утрачены. Сегодня, спустя много лет, я представляю себе фильмохранилище с собранными в нем негативами сотен запретных фильмов — результат многолетней деятельности советской цензуры — как одну большую полку. И вот, подходя к ней, я хочу разбить ее на несколько маленьких полок и разложить наиболее важные для истории фильмы. Первая полка. Идеологическая. Здесь лежат такие тайные шедевры старого советского кино, как «Строгий юноша», снятый режиссером Абрамом Роумом в 1935 году. Это был советский не советский фильм, в котором клише соцреализма утрированы до полной неузнаваемости, и власти справедливо увидели в этом интеллектуальную насмешку. Другим этапным фильмом на идеологической полке стал «Тугой узел» Михаила Швейцера, Критика колхозных порядков оказалась в нем слишком острой для самого начала хрущевской оттепели. На этой же полке — заставы Ильича Марлена Хуциева, слишком педалирован конфликт поколений, история о секлячиной Андрея Кончаловского, беспрекрас показана жизнь русской деревни, пловец Ираклия Кверикадзе, вырезаны сцены, связанные со сталинским культом, долгая счастливая жизнь Геннадия Шпаликова, пессимистическое изображение жизни советских трудящихся. Где-то рядом пылились ранние картины Киры Муратовой, «Три дня Виктора Чернышова» и «Иванов Катер» Марка Осипьяна. Фильмы с повышенной мерой реализма, который никак не вписывался в рамки социалистического. Вторая полка — эстетическая. Художников наказывали за формализм, за подражание западным течениям. Элементарное непонимание сложного, метафорического художественного языка — врожденное свойство советского чиновника. А если чиновник чего-то не понимал, в его натуре было тут же заподозрить, что за непонятной формой скрыт какой-то идеологический подвох. Так среди опальных оказались эстетские, проникнутые мистицизмом и живописным символизмом фильма Сергея Параджанова или поэтические монтажные хроники Артура Пелешана, Из других эстетических направлений советские цензоры со времен 1920-х годов органически не любили эксцентрику. По этой причине были запрещены лес Владимира Мотыля и интервенция Геннадия полоки Третья полка — моральная. Она возникла в 1960-е годы. Ее делили в так называемом моральном спецхране Госфильма фонда «Молчание Бергмана» и «Дневная красавица Бунюэля», Однако это были лишь копии, да и то часто нелегальные. Хуже, чем зарубежным, было пылившимся там же оригиналом, негативом советских фильмов, уличенных в аморализме и эротомании, таким, как «Осень» Андрея Смирнова. Правда, картина была выпущена в прокат, но мизерным тиражом, и потом надолго заперта в хранилище. Четвертая полка. Ведомственная. Нередко в судьбу фильмов, особенно документальных, вмешивались и заинтересованные ведомства, от Министерства обороны и атомной энергетики до Министерства сельского хозяйства. Последнее препятствовало даже судьбе скромной деревенской мелодрамы «Только три ночи» Георгия Егеазарова. А министр обороны всячески травил Григория Чухрая за фильм «Тресина» о судьбе военного дезертира и его матери. Во всех этих случаях ведомства действовали по принципу телефонного права, и никаких документов о своем вмешательстве, в отличие от официальных запретов Госкино, не оставляли. Пятая полка — национальная. В республиках, кроме Грузии, художники стонали от двойной цензуры. Помимо директив из Центра, их жизнь отравляли идеологические бесчинства местных властей, которые чились быть святей Папы Римского. Самым страшным жупелом был национализм. В Казахстане закрыли исторический эпос Булата Мансурова «Тризна». Были запрещены два фильма зарождающегося украинского поэтического кино «Родник для жаждущих» Юрия Ильенко и «Входящее в море» Леонида Осыки. Картина «Безумие» эстонца Калья Кийска подверглась нападкам за подражание экзистенциализму. Цензура прошлась и по работам какой-то совсем не советской литовской школы. Шестая полка — персональная. Прежде всего, речь тут идет об авторах, уехавших за рубеж. Автоматически на полку попали фильмы писателей-сценаристов Александра Галича и Василия Аксенова, режиссеров Бориса Фрумина, Михаила Калика и Михаила Богина, не говоря уж о Тарковском и Иосилиане. Но и те непокорные нонконформисты, что еще оставались в стране, тоже попадали в черный список и выдавливались из профессии. Как заметила Ирина Рубанова, каждому из неугодных творцов был отпущен свой индивидуальный вариант отлучения от кинематографа. Брошенному в тюрьму Параджанову — классический лагерный, сакурову и Аскольдову — авангардистский и кавкианский. Они были, но делался вид, что нет ни их, Ни их фильмов. 1968 год Парижского мая и разгромленной пражской весны для советского кино означал конец надежд на постепенную либерализацию режима. Парадоксально, но именно 60-е годы, самые светлые в советской истории, принесли наибольшее число принципиальных цензурных запретов. Началось все в 1963 -м. Скандал с заставой Ильича. Рекордным стал 1968 На полку было положено сразу 10 картин. С 1969 года количество полочных фильмов идет на убыль и в среднем составляет 3 в год. Но это говорит лишь о том, что функцию предварительной цензуры берет на себя сценарная и студийная редактура. Проекты стараются не доводить до состояния полочных. К тому же студиям надо выполнять план и получать премии. Работать в кино становится все труднее, особенно молодым. В профессии все больше конформистов. С другой стороны, множество талантливых людей сломлено опытом полки и выброшены из творческой жизни. За каждым запрещенным фильмом стояла целая драматическая история и человеческая судьба. Наша комиссия просуществовала 4 года. было реабилитировано и получила поддержку более 250 картин так или иначе пострадавших от цензуры. Со всех было снято клеймо запрета, многие выпущены в прокат. Это был расчет с прошлым. А что ждало российское кино в ближайшем будущем? Стала ли Россия меккой свободой для кинематографистов? Как только вожжи государственного и партийного контроля были отпущены, кинематограф столкнулся с диктатом рынка, с произволом новых цензоров продюсеров и частных инвесторов. В начале 1990-х по их воле лег на полку фильм Юрия Кары по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Это были конфликты нового типа и новой эпохи, и конфликтная комиссия уже не могла выступать в них арбитром. Ее последней важной акцией, касающейся современного кино, оказалась поддержка фильма «Астенический синдром» Киры Муратовой, в котором впервые с экрана прозвучал нецензурированный мат. Кира Георгиевна приехала тогда из Одессы в Москву. Мы ели у меня дома борщ и обсуждали стратегию защиты фильма. Потом мы продолжали общаться и дружить с ней долгие годы. А после смерти Киры с ее мужем, художником Женей Голубенко, живущим в той же одесской квартире, где были задуманы их совместные фильмы что пора сворачивать нашу деятельность, мы поняли, когда полка начала становиться в своем роде модной. К нам несколько раз приходили режиссеры, утверждавшие, что у них тоже есть запрещенные фильмы. Потом выяснялось, что фильм пять или шесть раз был показан по центральному телевидению. Но это казусы и анекдоты. В целом же, вспоминаю эти четыре года как интенсивнейший отрезок своей жизни. Помимо профессионального опыта, Это был потрясающий урок социальной психологии. Я встретил замечательных людей с исковерканными судьбами, перестрадавших, но не сломленных. На таких, в сущности, и держится кинематограф. Одним из самых больших человеческих приобретений перестройки стала для меня совместная работа с Элемом Климовым. Не могу назвать его другом, но, без сомнения, старшим товарищем которого я безмерно уважал, чья личность и судьба глубоко меня волновали. Он покорил сердца многих своими ранними фильмами «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» и «Похождение зубного врача». Это были шестидесятнические комедии или полукомедии. Его более поздние картины любить сложнее, но не восхищаться ими нельзя. агонии первой фирменно-климовской киноработы, Для режиссера началось хождение по мукам. Картина об импотенции власти и всегда гуляющих рядом бесовских силах, толкающих Россию на тоталитарный путь, подверглась множеству переделок и купюр. Еще задолго до перестройки ее раз за разом снимали с полки и объявляли о выпуске в прокат. Но укладывали обратно. Когда фильм наконец увидел свет в изуродованном виде, он уже не мог стать сенсацией. А потом в автокатастрофе погибла Лариса Шипитько, красавица-жена Климова. Они были уникальной парой, два выдающихся режиссерских таланта. С тех пор легкая муза перестала окрылять режиссера. Его жанром стал трагический эпос. Лариса погибла, едва приступив к съемкам «Прощание с матерой» по роману Валентина Распутина. Эту картину, получившую название «Прощание», снял Элем Климов и она принадлежит им обоим. Он прощался не только с патриархальным микрокосмом уходящих традиций, но и с обостренным модернистским миром Ларисы Шипитько. При советской власти Климов успел снять еще один фильм «Иди и смотри». Это его версия Иванова детства, только суровая и жесткая, без лирики и интимности, присущих Тарковскому. Климов возвращает образу войны грандиозность — но это грандиозность не батальной героики, а тотального безличного зла. Поэтому фильму изучают инструментарий и механизмы насилия в современном мире. В 1986-м Климов стал мотором кинематографической перестройки. Ее пафос был чисто романтическим. Ее подвижники взялись соединить несоединимое, провозгласили рыночную реформу в киноиндустрии, и в то же время пытались возродить мечту революционного авангарда об идеальном искусстве и идеальном зрителе. Для них стало полной неожиданностью, когда публика потребовала грубых зрелищ, а кинематографисты стали снимать ей на потребу. Выступив в роли народных мстителей против господства партократии, активисты майской революции поставили заслон официозному кино искренне полагая, что свободное место в сознании миллионов займут Бергман и Тарковский. Чего, естественно, не произошло. То же, что произошло, называли потом катастрофой кинематографа. Называли, впрочем, те же, кто считал катастрофой распад СССР. А это был естественный, запрограммированный историей конец империи и крах коммунистической утопии. Развал советской системы кинопроизводства и кинопроката, наступившей в 1990-е годы. Часть этого процесса. А вовсе не только результат ошибок прорабов перестройки. Хотя таких ошибок тоже было немало. Майя Туровская, самая сильная аналитика стана кинокритиков, сказала, «Мы были умны, и мы были правы, когда говорили о прошлом. Но мы были удручающе непрозорливы и недальновидны, когда заходила речь о будущем». Ничего удивительного. Будущее, кроме пророков, никто не может знать. А самые прекрасные планы его построения обычно проваливаются. Тем не менее, революция на Пятом съезде не была напрасной. Она освободила кинематограф от догм и запретов и обеспечила два десятилетия практически неограниченной свободы. Как этой свободой воспользовались деятели кино — привыкшие творить в позиции перманентного сопротивления или попыток обмануть цензуру? Другой вопрос. Быть может, на него ответил Луис Бунюэль. «Все знают, как я ненавидел цензуру и с ней боролся. Но только Бог знает, скольким я ей обязан». Спустя всего несколько лет те же люди убедились на собственном опыте, что цензура — зло, но не меньшая беда — внутренняя несвобода художника. Даже для молодых кинематографистов отгородиться от мифов советской эпохи оказалось непростой задачей, не говоря уж про старшее и среднее поколение творцов. Они привыкли высекать искру вдохновения на сопротивлении режиму. А как только стена запретов исчезла, у подавляющего большинства исчезло и вдохновение. Исключения лишь подтверждают правила. А казус Климова словно нарочно был придуман для того, чтобы подвести черту под советским кино — и принести его богам последнюю жертву. Казалось, у Климова было все, чтобы поразить человечество каким-то грандиозным достижением. Талант, опыт, бескомпромиссность, плюс административные ресурсы и внимание всего мира, загипнотизированного перестройкой. Его мастер и Маргариту Побулгакову, другие суперпроекты, готов был в ту пору финансировать Голливуд. Ему предлагали поддержку Стивен Спилберг, и другие гиганты киноиндустрии. У него хотели сниматься звезды уровня Грегори Пека. Но Климов так и не подступился вплотную ни к одному из проектов. Довольно скоро он ушел с общественной арены, предпочтя одинокое, почти затворническое существование. Он единственный из кинематографистов, кто не поимел от перестройки никаких дивидендов. Ни студий, ни домов, ни должностей на хлебных киностудиях. И он единственный, кто действительно пострадал как художник. А отнюдь не низвергнута из пьедестала советские башки. Те продолжали работать, хоть давно прошли свой творческий пик. Жертва Элема Климова, находившегося в апогее творческой формы, была абсолютно добровольной, а его выбор — свободным. пребывая на самом верху перестроечной пирамиды, он первым почуял гниль в ее основе и не смог принять стремительное распространение в кинематографе духа потребительства. Он остался идеалистом, и в царстве прагматиков делать ему было нечего. Масштаб личности, высокий уровень духовных притязаний сближают Климова с Тарковским. Но реальной близости между ними не было. Так когда Тарковский остался на Западе, его поступок многие, даже бывшие товарищи, расценили как предательство, тому я прямой свидетель. И после Пятого съезда в отношении к изменнику мало что изменилось. Но прошло полгода с небольшим, и с Парижа пришла весть о смерти Тарковского. 1 января 1987 года, через три дня после ухода режиссера, был опубликован некролог с такими словами. «После продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни Андрей Тарковский, известный художник кино» народный артист РСФСР, член Союза кинематографистов СССР. Его творчество расцвело на родной земле. Фильмы иванова детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» вошли в историю советского кинематографа как произведения масштабные, глубокие и новаторские. Они отмечены печатью таланта и неповторимой индивидуальности. Творчество Тарковского неотделимо от кинематографа 60-х годов от поисков и открытий последующих десятилетий, обращение к опыту и урокам истории, к исследованию народных корней национального характера, к теме Великой Отечественной войны, трагическим размышлениям о судьбах мира, о будущем, объединено в искусстве Тарковского стремлением к философским обобщениям, к гуманистическому осмыслению жизни. Последние годы, трудное, кризисное для него время, Тарковский жил и работал за пределами родины, о чем приходилось думать с горечью и сожалением. С этим невозможно было ни согласиться, ни примириться. Ранняя смерть не дала возможности подвести окончательный итог его жизни и творческого пути. Но память об Андрее Тарковском дорога для советского кинематографа, для его учеников и товарищей. Этот некролог от имени Союза кинематографистов и Госкино выглядит сегодня неуклюжим и бездушным, Как будто те, кто его сочинял, боялись признать, что Тарковский — режиссер номер один, и его смерть — черный день для отечественной культуры. Но тогда этот текст читался как вполне прогрессивный. Невозвращенцы осуждались обществом. Такова была советская традиция, и требовалось время, чтобы от нее отказаться. И то, как выяснилось, не навсегда. Это написанное канцелярским языком прощальное слово — Первая такая попытка. Уже вскоре именно союз кинематографистов во главе с Климовым, а потом со сменившим его на этом посту Андреем Смирновым, стал инициатором возвращения имени и творчества Тарковского на родину. Казалось, поблекли и высохли краски, но нет, не поблекли. Они растворились, раздались, распались по чьей-то подсказке, и в синюю вторглась оранжевый примесь. Когда истощились предания и сказки, мы хроники начали складывать сами. И стали нам близки далекие баски, и свет над горами, и тьма над лесами. И что-то такое случилось в природе, чего не дано объяснить чудесами, что выглядит малую малостью, вроде снежинок, кружащихся под небесами. Но что, неразмытое в круговороте, становится глыбой, немыслимой силой? и гул ледников и волнение в народе истоки истории невыносимой